Это были единственные слова, произносимые им вслух в течение всего последующего дня. Потому что акустика в горах была совершенной. Его могли услышать, ибо он сам слышал то шорох осыпи, тронутой чьей-то ногой, то далекий неясный говор. Погоня была опытной, закаленной в Афганистане. От таких просто так не уйдешь. Зря не сделал засаду тогда, на дороге. Можно было расстрелять машину из укрытия и покончить сразу со всеми. Видимо, граната лишь повредила «Опель». Разрыв по времени — примерно сутки. Сократить его в горах даже со снаряжением не так просто. Но положение у Русинова было идиотское. Если остановиться сейчас и устроить засаду преследователям, можно опоздать к заветному камню. Придется тащить их за собой до финиша. Они не знают, где конечный пункт этого марш-броска. Однако и сам он не знал точного направления к останцу. Рассмотреть же без бинокля что-либо внизу, даже с высоты хребта, было невозможно. Он хорошо помнил этот камень останется напоминающий памятник Островскому возле Малого театра. Он шел к нему, держа его образ в сознании, и старался не мешать своим ногам повиноваться только внутреннему чутью. Время от времени ему будто кто-то подсказывал, «Иди сюда, теперь в эту сторону, возьми правее». Он старался не спугнуть это свое состояние, Когда на склоне у него кончилась вода, ему вдруг захотелось забрать чуть правее, и скоро прямо у ног, как в волшебной сказке, оказался ключ, бьющий из-под камня. Потом уже возле границы леса он почувствовал тягу каменной осыпи и неожиданно заметил на мшистом курумнике выводок глухарей. Ближняя к нему птица сидела как изваяние сама напоминая камень. По своему возрасту этот глухарь был ровесником уральского хребта. Однако он не умилился этому, а встав на колени, прицелился, затаил дыхание и выстрелил. И через несколько минут уже жег костер из сухого мха и лишайника срывал перья с птицы и жарил на огне куски мяса. Он ел, но думал об эволюции, которая не коснулась этой птицы. Да и была ли она вообще? В связи с этим он вспомнил неожиданное, потрясшее его тогда откровение, услышанное из уст пчеловода Петра Григорьевича Солдатова. Когда зашел естественно разговор о жизни пчел, этот философ, бард и актер, неожиданно заявил, что пчелы не насекомые. «А кто же это?» — без особого интереса спросил Русинов. «Летающая часть растений», — очень уж просто объяснил тот. И эта простота как бы замаскировала истинный смысл сказанного. Спустя несколько дней, когда он увидел пчелу на цветке, вспомнил его слова и поразился. «Не цветок существовал для пчелы» пчела для цветка, ибо последний не мог без посредства этого существа продолжать свой род. Стремящаяся к разнообразию природа творила виды растений, не похожих друг на друга, но чтобы не создавать для каждого сложной системы соединения двух начал, ибо они тоже должны были быть разнообразными, сотворила эту летающую универсальную и живую часть растений. Следуя этой логике, человек был живой частью, соединяющей земное и космическое начало мира. А какие противоположности соединяли животные, рыбы, птицы? Не хотелось верить, что эти совершенные существа, владеющими теми природными знаниями, которыми уже не владел человек, могли служить лишь пищей для последнего. Но трех процентов ума вполне хватило, чтобы определить именно эту роль для всей живой и неживой материи. Безмудрому младенцу всегда кажется, что мир создан только для его блага. Недожаренная и уже ставшая тяжелой мясная пища сделала ему еще хуже. Вместо ощущения сытости и силы Он почувствовал боль в желудке, затем тошноту и слабость мышц. Не зря слово «пост» в его военном и религиозном толковании означало одно и то же. «Постояние», повышенное внимание, бдительность, отказ от мыслей о земном, служение самому главному, «от», стремление к вертикали. Только зря стрелял. Преследователи засекли направление его движения, могли заметить и дым, хотя сухой мох горит, как порох. С первого же ключа он промыл себе желудок, засыпал камнем остатки мяса, не время думать о пище. Заповедный камень он увидел неожиданно и ничуть не удивился тому, что вышел почти точно. Вроде так и должно быть, хотя это получилось впервые в жизни, когда он без карты и компаса, без заранее проработанного маршрута, пришел туда, куда следовало прийти.